Яна Али, брата Шаха Али, которого казанцы изгнали в 1521 году. Смотрите, Россия в средние века. Фактически среди княжеских семей казанских татар продолжали существовать две группировки, от которых зависели ханы, прокрымская и прорусская. В 1535 году Первое вновь одержала верх. Янали был убит, и его предшественник, вышеупомянутый Сафагирей, вернулся к власти. Он правил в Казани до своей смерти в 1549 году. Ему наследовал его маленький сын Утемыш-Герей, мать которого красивая и энергичная царица Сюнбекех, по русским источникам Сюнбэка или Сююнбэка. Дочь нагайского князя Юсуфа стала регентом. Действительная власть принадлежала Крымско-Татарской гвардии, которой командовал Улан-Кучак, фаворит Сюнбеки. Московия послала разведывательную экспедицию против казанских татар в феврале 1547 года по холмистому правому берегу Волги с тем, чтобы исследовать дороги на Казань и испытать силу татарского войск Русские достигли устья реки Свияги. За этим последовало две более амбициозные кампании зимой 1547-48 годов и 1549-50 годов. Ни одна из них не была удачной. Относительно этих и последующих событий смотрите полное собрание русских летписей. Том 13, часть 1, страницы 155, 223, часть 2, 457, 517, страницы Карамзин, том 8, страницы 122, 197, Соловьев, том 6, Страницы 455-473. Анализируя причины неудач, как правительственные, так и армейские лидеры пришли к заключению, что необходимо, во-первых, создать более строгую схему военного командования, ограничив местничество, что и было сделано в 1550 году, и, во-вторых, возвести укрепление ближе к Казани было решено построить крепость при впадении Свияги в Волгу в 40 километрах от Казани и гораздо ближе к ней, нежели Нижний Новгород, где собирались войска в ходе предшествующих кампаний. В конце мая 1551 года войска, строители и строительные материалы были посланы кустью Свияги из Нижнего Новгорода. Касимовский, Царь Шах-Али до того в 1519-21 годах и в 1546 году царь Казани был назначен главнокомандующим экспедиционного корпуса. Деревянная крепость, названная Свияжск, была спешно построена на холме, контролирующем устье Свияги. Ее возведение произвело большое впечатление на финские и тюркские племена высокого правого берега Волги, черемисов, теперь известных как Мари и Чуваший. Эти племена были под властью Казанского ханства со времен основания последнего в середине 15 века. О возникновении Казанского ханства смотрите «Монголы и Русь». Вильяминов зерно, в том первой странице 1, 14. Их князья и старейшины представились царю Шаху Али, прося его разрешения послать делегацию для изъявления уважения царю Ивану IV. Делегация была принята в Москве. Посланники принесли царю клятву верности в мусульманской форме – шерть. Царь выдал им грамоту, подтверждающую их племенную организацию, и освободил от налога на три года. Успех русских также оказал сильное влияние на некоторых казанских вельмож. Два эмиссара этой группы прибыли в Свияжск и предложили шаху Али ханский трон в третий раз.